Параграф 9. Познавательное значение силлогизма. Фигуры и модусы силлогизма правильны постольку, поскольку они отражают реально существующие отношения вещей. Всякое отклонение от правильных форм именно потому и становится неправильным, что оно не отражает действительности. Отсюда вытекает познавательное значение силлогизма как формы мышления. Правильные модусы силлогизма, являясь отражением реально существующих отношений, дают нам возможность познать эти реальные отношения. Возьмем, например, модус АЕЕ. Он отражает простой факт действительности. Если все предметы данного класса обладают каким-то определенным признаком, а интересующий нас предмет этим признаком не обладает, то значит интересующий нас предмет не входит в число предметов данного класса. Например, если всякая живая клетка содержит в себе белок, а кристаллы гипса не содержит белка, то, следовательно, они не входят в число живых клеток. Это простое отношение вещей запечатлелось в нашем сознании в форме модуса АЕЕ. Но такое же происхождение имеют и все другие модусы силогизма, которые также отражают те или другие отношения вещей. И это и дает нам возможность в форме того или другого модуса силогизма познавать действительность. Так, модусами первой фигур мы пользуемся в тех случаях, когда нам надо единичный или частный случай подвести под общее положение, или же из более общего вывести менее общее. Например, мы знаем природу и свойства гремучего газа. Если во время опытов с водородом в пробирке получился взрыв, то мы этот частный случай подводим под наше общее знание о смесях водорода и делаем заключение. Взорвался гремучий газ. Модусами второй фигуры пользуются в тех случаях, когда хотят доказать, что данное явление не подходит под общее положение. Например, защитник, выступая с возражениями обвинителю, строит свои доказательства часто по второй фигуре. Врач, стремясь опровергнуть ошибочный диагноз, рассуждает по второй фигуре. Например, врач не обнаруживает у пациента признаков предполагаемой болезни, на основании чего делает вывод об отсутствии у этого человека данной болезни. Третья фигура применяется главным образом тогда, когда надо доказать ложность какого-либо общего положения, причем доказательство производится с помощью указания на частные случаи, которые противоречат опровергаемому общему положению. Например, общее положение «все тела от нагревания расширяются» можно опровергнуть рассуждением по третьей фигуре. Вода – тело. Вода при нагревании от 0 до 4 градусов сжимается. Следовательно, есть тело, которое при нагревании от 0 до 4 градусов сжимается.